Культура Австралии. Австралия это страна иммигрантов, и здесь живут люди со всего мира, поэтому австралийская культура это смесь культур. Большое внимание здесь уделяется сохранению культуры коренных народов, их живопись, настенные рисунки. Все это это достояние Австралии. Это то, что стоит во главе всей австралийской культуры, ее наследие. Поэтому большое внимание уделяется сохранению традиций и обычаев, которые привнесли коренные народы. Они считали и считают, что существует не только наша физическая реальность, но и реальность, населенная духами предков. Наш мир и эта реальность, по их мнению, пересекаются и взаимно влияют друг на друга. Одним из мест, где встречаются мир снов и реальный мир, является небо. Действия предков проявляются в появлении и движении Солнца, Луны, планеты, звезд. В Австралии очень много музеев, где представлено разное искусство, в том числе современное. К слову сказать, С 1 июля 2022 года большинство исторических музеев в Сиднее стали абсолютно бесплатными. Мне кажется, что это правильное решение. Таким образом, они пытаются привлечь в музей больше посетителей и популяризировать их. Большинство музеев расположено в Канбере, Сиднее и Мельбурне. Что касается архитектуры, то архитектурные стили здесь находились под сильным влиянием британской культуры. Это можно заметить по старинным зданиям в Мельбурне. Традиционно здесь многие большие мероприятия открываются игрой на диджериду. Диджериду это один из старейших духовых инструментов в мире. О нем мы узнали благодаря коренным жителям Австралии. На мероприятие обязательно приглашают музыканта из коренных народов в его традиционном костюме с разрисованными символами лицом из диджериду. Еще принято пускать дым. Это все звучит очень таинственно и завораживающе. Многие рок-группы начали свою историю именно в Австралии. Это ACDC. The Easy Beats, Rose Tattoo, The Angels, Radio Birdman, Silverchair и другие. Кстати, известные австралийские поп-исполнители Кайли Миноук, Натали Эмбрулья, Джимми Барнс, Оливия Ньютон-Джон и другие. Театр в Австралии, как и многие другие виды искусства, вынужден содержать себя сам. Только несколько из них получают поддержку государства, например, Сиднейская опера но основная часть существует на доходы с продаж билетов на концерты, пожертвования спонсоров и поддержку рекламодателей. Их, как правило, несколько, потому что содержание театра — это дорогостоящее мероприятие. Всячески поощряется искусство, которое связано с коренными жителями. Им выдаются дотации, скидки на аренду залов, рекламных конструкций или возможность бесплатных выступлений на больших сценах. Что касается театральной жизни, она здесь не такая насыщенная, как в России и других странах. Все из-за того, что эта сфера никак не поддерживается государством финансово, за исключением австралийского оперного театра, который является гордостью Австралии. Его государство спонсирует. Все остальные вынуждены просто выживать. Именно поэтому многие люди, искусство и театральные деятели, вынуждены днем работать на таких работах, как уборщики, медсестры, ассистенты медсестер, строители, а вечером заниматься любимым делом. И это, конечно, большой минус. Что касается кинематографа, здесь снимается очень много голливудских фильмов, потому что у продюсеров больше возможностей по декорациям и по бюджету. Им иногда выгоднее привезти съемочную группу сюда из США, снимать здесь. В Австралии было снято много фильмов. Например, «Матрица», «Миссия невыполнима 2», «Звездные войны», «Великий Гэтсби», Бейб, «Паутина Шарлотты». Что касается цирка, здесь, к сожалению, ситуация такая же плачевная, как и со всей сферой развлечений. Хотя есть несколько австралийских семейных цирковых династий. Они путешествуют по Австралии. Из-за того, что в Австралии очень серьезные требования к содержанию животных, такие цирки, как правило, не имеют номеров с животными. Или их очень мало. Так, например, в цирке Stardust есть львы, обезьяны, собаки, лошади, пони. И каждое свое выступление они начинают с рассказа о том, как часто их проверяют службы по охране животных. Судя по тому, как выглядят их подопечные, они очень серьезно ухаживают за животными, тратят много денег и сил на их содержание. Если говорить о литературе, австралийская литература связана с развитием британской литературы. Большую известность в мире получили именно австралийские рассказы. Они более известны. В 1973 году Нобелевской премией по литературе был отмечен прозаик Патрик Уайт. Остальные литераторы не такие известные.